Лайф, Баркер. Гермиона и Луна. Не только художники знали все о свете. Гермиона поняла это через три дня после своей гибели. Но еще и те, кто должен был от него прятаться. Теперь она стала частью этого капризного клана, призраком в мире плоти. А если хотела здесь задержаться, то должна была избегать даров солнца, так же, как девица греха, примерно по той же самой причине. Солнечные лучи портили, разлагали и, наконец, сжигали душу. Она не жалела, что умерла, жизнь не походила на вишневый пирог. Ей не везло в любви, в браке с друзьями и материнством. Последнее было больнее всего. Если бы Гермиона могла вернуться обратно, изменить что-то одно, она забыла бы о разбитых сердцах и пришла бы к своему шестилетнему сыну Фину, чтобы сказать «Верь своим мечтам, иди по жизни легко, ведь даже поражение ничего не значит». Этими мыслями она делилась только с Райсом. Вечным бродягой, как и она сама, Он умер измученный и безумный от чумы, но со смертью вновь обрел рассудок и силы. Они уже третий день были вместе, прячась за жалюзи в его пустой квартире, прислушиваясь к уличному шуму и сплетничая. Вечером беседа вернулась к природе и свету. «Не понимая, почему солнце вредит нам, а луна нет», — заметила Гермиона. «Она ведь отражает солнечный свет, да? Не ищи в этом логику». — ответил Райс. — Не будет такой серьезной. — Звезды — это крохотные солнца Почему их сияние не обжигает нас? — Никогда не любил смотреть на них, — сказал Райс. Всегда чувствовал себя одиноким, особенно в самом конце. Поднимал голову и видел эту бездну, и... Он замолчал. — Проклятье, женщина, послушай меня. Мы собираемся выйти наружу и повеселиться. Гермиона подплыла к окну. «Туда — Туда? — спросила она. — Да, туда. Они увидят нас? — Нет, если мы разденемся. Она обернулась и посмотрела на него. Он начал расстегивать рубашку. — Я тебя прекрасно вижу, — сказала она. — Но ты же мертва, дорогая. У живых куда больше проблем. Сбросив рубашку, Райс встал с нею у окна. — Полюбуемся закатом, — спросил он. И, не ожидая ответа, поднял жалюзи. Свет был достаточно ярким, чтобы вызвать приятную дрожь. «Я, наверное, на это подсяду», — сказала Гермиона, снимая платье и позволяя последним лучам щекотать грудь и живот. «Вот это другой разговор», — заметил Райс. «Выйдем-ка на воздух». До Хэллоуина остался один день и одна ночь. Каждый магазин на Мейн-стрит украшали символы осени. Эскадрилья бумажных ведьм, здесь картонный скелет и там... «Гадость», — заметил Райс, когда они проходили мимо гнезда резиновых нетопырей. Нужно протестовать. По-моему, просто забавно, сказала вдруг Гермиона. Это наш праздник, милая, Пир мертвых. А я чувствую себя словно Иисус на воскресной проповеди. Как они смеют так меня упрощать? Она стукнула бесплотным кулаком по стеклу. Оно задрожало. Слабый звон долетел до ушей проходящих мимо семей. Они повернулись к витрине, ничего не сказали и, доверяя своим глазам, двинулись дальше. Гермиона посмотрела им вслед. «Я хочу увидеть Фина», — сказала она. «Это плохая идея», — ответил Райс. «Да плевать», — повторила она. «Мне нужно его увидеть». Райс знал, что спорить бесполезно, так что они направились вверх по холму к дому ее сестры Элейн, где, как считала Гермиона, мальчик жил после ее смерти. «Ты должна кое-что знать», — сказал Райс, пока они поднимались. «О мертвых продолжай». — Ну, это сложно объяснить, но то, что нам хорошо под луной, не случайность. Мы сами ведь как луна. Мы отражаем свет живущих, тех, кто нас любит, понимаешь? — Не очень. — Значит, в этом есть доля правды. Гермиона остановилась и вернулась к нему. — Это что, предостережение? — спросила она его. — Если дам, что-то изменится? — Не думаю. Он ухмыльнулся. — Я был такой же, как ты предостережение только разжигали любопытство. Все, хватит болтать. Лампы горели в каждой комнате дома Элейн, словно отгоняя ночь и ее обитателей. Как печально, подумала Гермиона, бояться теней. Но разве день не пугал ее теперь так же, как ночь Элейн? Наконец, после 31 года трудного сестринства, зеркала, которые они держали друг перед другом, затуманенные до этого дня, очистились. Она пожалела, что не узнала лучше эту одинокую женщину, которая презирала за недостаток сочувствия. «Жди здесь», — сказала она Райсу. «Я хочу их увидеть одна». Райс покачал головой. «Я этого не пропущу», — ответил он и пошел следом за ней по дорожке, а потом через лужайку к окну столовой. Из дома доносились не два голоса, а три. Женский, мальчишеский и мужской. Такой знакомый, что Гермиона застыла среди теней. «Томас?» — сказала она. «Что, твой бывший?» — прошептал Райс. Она кивнула. «Я этого не ожидала». «Хотела бы, чтобы он не приезжал тебе оплакивать». «Не похоже, что он меня оплакивает», — ответила Гермиона. «Хм, да, действительно». Чем ближе они подкрадывались к окну, тем громче были звуки веселья. Томас шутил, а Фин и Лейн покатывались со смеху. «Вот клоун», — сказала вдруг Гермиона. «Ты только послушай». Они подошли к подоконнику и заглянули в окно. Было больнее, чем она ожидала. Том держал Фина на коленях и обнимал его. Шептал что-то ему на ухо. На лице Фина расцвела улыбка. Гермиона не могла вспомнить, чтобы когда-нибудь ее обуревали столь противоречивые чувства. Она радовалась, что ее милый Финн не плакал. Слезам не было места на этом невинном личике. «Но почему же он такой довольный? Неужели совсем забыл ее?» Как Тому-клоуну удалось так быстро завоевать его доверие после пятилетнего отсутствия? Что пообещал Фину этот мастер пустых слов? «Пойдем-ка собирать сладости завтра вечером, а?» Спросил мальчик Тома. «Конечно, партнер», — ответил Томас. «Ты наденешь маску и плащ». «Да, и ты тоже», — потребовал Финн. «Ты ведь идешь со мной». «Ну, как пожелаешь». «Ах ты, сукин сын!» — сказала Гермиона. «Отныне и вовеки!» «Пока я была жива, он ни разу не написал мальчику». «Как пожелаешь!» «Может, он чувствует вину?» — предположил Райс. «Вино!» — прошипела она, царапая стекло, мечтая выдрать лживый язык Тома. «Он не знает, что значит это слово!» Ее голос стал выше и громче. И Элейн, которая всегда была так чувствительна, кажется, услышала его эхо. Она встала из-за стола, встревоженно глядя в окно. «Пойдем-ка отсюда», — сказал Райс, беря Гермиону за руку. «Или это плохо кончится». «Да мне наплевать», — сказала Гермиона. Ее сестра направилась к окну. Томас спустил Фина с коленей, поднялся и вопросительно взглянул на нее. «Кто-то смотрит там на нас, с той стороны стекла», – прошептала Элейн, и в ее голосе был страх. Томас подошел к ней и обнял за талию. У Гермионы вырвался, как она решила, сто тоном мерзения, но стекло разбилось от этого звука. Мужчина и женщина и ребенок отшатнулись от ливня осколков. «Прочь!» — закричал Райс, и на этот раз она подчинилась, пошла с ним по проклятому городу и, наконец, вернулась домой в холодную квартиру, где могла рыдать от обиды и гнева. К рассвету слезы у Гермионы иссякли, даже к полудню. Она плакала по многим причинам и просто так, и за Фина, из-за Томаса, из-за Элейн, из-за страха в глазах сестры, и за ужасной абсурдности происходящего. Наконец, она нашла бальзам. «Я хочу прикоснуться к нему в последний раз», — сказала она Райсу. «К Фину? Ну, конечно, к Фину. Ты же его до чертиков напугаешь. Он не поймет, что это я». У нее был план. Если она невидима, когда обнажена, нужно полностью одеться, закрыть лицо маской и найти его на улице, когда он будет собирать сладость. Она проведет ладонью по его светлым волосам или приложит к его губам пальцы, а потом уйдет навсегда из мира нежити и штата Айдаха. — Предупреждаю, — сказала она Райсу, — тебе не стоит идти со мной. — Спасибо за приглашение, — ответил он. «Непременно им воспользуюсь». Его одежда ждала в коробках. Они отодрали скотч и оделись в лохмоте. Разорвали картон и сделали грубые маски. С рогами для нее, а для него. Когда они вышли на улицу, Хэллоуин был в самом разгаре. Гермиона вела их к дому Элейн, но шла она очень медленно. На неизбежные встречи не спешат, она была уверена, что найдет Фина, если доверится инстинктам. На каждом углу были дети, одетые для полночного торжества. Зомби, черти, упыри, вампиры, маски и тьма дали им возможность творить гадости, а ей в последний раз проявить нежность и уйти навсегда. «Вот он!» — сказал Райс, но Гермиона уже узнала легкую походку Фина. — Отвлеки Тома, пожалуйста, — попросила она Райса. — Да с удовольствием, — раздался ответ. Миг, и мертвец был уже далеко. Том заметил, как он приближается, почувствовал что-то неладное. Хотел схватить Фина за руку, но Райс врезался в него достаточно сильно, чтобы сбить с ног. Мужчина выругался и, вскочив, схватил своего обидчика. Наверное, он хотел его ударить. Но, заметив приближающуюся к Фину Гермиону, развернулся и вцепился в ее маску. Картон порвался. При виде лица Гермионы Том заорал. Попятился. Шаг. Еще один. Господи, Боже! Господи! Что? Боже! Шептал он. Она метнулась к нему. Слова Райса вспыхнули у нее в голове. «Что ты видишь?» — спросила она. Вместо ответа он выблевал на обочину ужин. «Гниль!» — сказал Гермионе Райс. «Он видит распад». «Мама!» — за спиной раздался голос Фина. Гермиона почувствовала, как маленькие ручки вцепились в ее рукав. «Мама, это ты?» Теперь она сама вскрикнула от горя, задрожала всем телом. «Мама!» — повторил он. Она так хотела обернуться, коснуться его волос, поцеловать на прощание. Но Том видел гниль. Возможно, что ее малыш узрит то же самое, а то и что похуже. «Обернись», — попросил мальчик. «Я, я не могу, Финн». «Мама, пожалуйста». И тут она обернулась, не успев подумать, отвела руки от лица. Мальчик зажмурился, а потом улыбнулся. Ты такая яркая? сказал он. Что, правда? Она видела собственный свет в глазах сына, у него на щеках, на губах, на лбу, нежный, как прикосновение. Вот же каково быть луной вдруг подумала Гермиона. Отражать живое сияние. Это было очень приятно. Пин! Том вдруг позвал мальчика издалека. Он тебя боится, мама объяснил Фин. Я знаю. И мне лучше уйти. Мальчик серьезно кивнул. — Я не забуду, — сказал мальчик. Этого она и хотела. — Я тебя никогда не забуду. Ее желания исполнили. Гермиона оставила сына с отцом и ушла с Райсом. Темными, пустыми переулками, парковками на окраину города. По дороге они сбросили костюмы. На шоссе вышли обнаженными и невидимыми. — Может, побродим здесь немного? — предложил вдруг Райс. — Отправимся на юг. А почему бы и нет, ответила Гермиона. Да, почему бы и нет. Рождество в Киесте, Мардигра, в Новом Орлеане. На следующий год можно вернуться, посмотреть, как тут у них дела. Она покачала головой. Нет, теперь Финн принадлежит Тому, сказала она. Жизни, а мы кому? С легкой печалью спросил Райс. Гермиона посмотрела на небо. Ты знаешь, ответила она, и указала на Луну. Конец рассказа. Лайф Баркер. Рассказ Гермиона и Луна. Текст озвучил Михаил Стинский.